Воины благосклонно отнеслись к учтивому мальчику, напоили его и заставили идти следом по раскаленному песку, пока солнце не взлетело к зениту. Джурабеку казалось, что он идет по раскаленным углям, но боль его только радовала, потому что прежде всего это означало, что он еще жив и, возможно, не погибнет к закату. Его мужество было оценено по заслугам, и сразу после полудня ему позволили влезть на спину верблюду. Воинов было всего трое, а верблюдов вслед за ними шло пять. Джурабека это сначала удивило, потому что караваны редко возвращались порожнями, но к вечеру все объяснилось. На закате... Караван остановился посреди пустыни у одинокого кабра. Примечание кабр — нечто вроде склепа, место захоронения усопших. Старший воин, тот самый, который позволил Джурабеку идти с ними, стер рукавом пыль со стены и, прочтя вслух незнакомое Джурабеку слово, удовлетворенно махнул своим товарищам. Те спешились, достали... Кирки и матыги и двинулись к Кабру. Маверанахр, повторил про себя Джурабек, старавшийся запомнить все, что видел и слышал. Он подавил удивление и спокойно смотрел, как воины совершают подлинное святотатство. Произнеся молитву, они вошли в Кабр и принялись копать. Джурабеку доверили стоять позади с факелом в руке, Через несколько минут из песка показалось большое железное кольцо. Воины втроем взялись за кольцо и открыли люк, ведущий в подземелье. Душа у Джарабека ушла в пятки, но он не показал вида. Открывшаяся его взору подземелье оказалось гораздо больше любого кишлака из встреченных им за время пути. Ему приказали спуститься по ступенькам и высоко поднять факел над головой, пока воины возились у двери с большим ключом. Наконец дверь подалась и отворилась с железным стоном. Воины пали на колени, причем последний из них увлек Назим и Джурабека. Они снова прочли молитву, и только тогда, отняв у мальчика факел и приказав дожидаться их возвращения, вошли внутрь. Джарабеку трудно было противиться своему любопытству, хотя, стоя в кромешной темноте, он и думать не мог о том, чтобы притронуться к двери, которая издавала жуткие замогильные стоны. Поэтому он прильнул к замочной скважине и чуть не вскрикнул от восхищения. Внутреннее помещение освещалось теперь уже тремя факелами, но все равно было непонятно, насколько оно огромно так как дальний коридор утопал в темноте. Подземелье было заставлено огромными сундуками, на которых лежал толстый слой песка. Два сундука стояли распахнутыми, и воины пересыпали их содержимое в мешки, чего по потолку плясали сотни золотых и разноцветных отблесков. Джурабек никогда раньше не видел золота, но ему не нужно было объяснять, что монеты, падающие на дно мешка, с глухим звоном золота. Он не видел ни алмазов, ни изумрудов, но сразу догадался, что таким волшебным переливчатым блеском могут обладать только самые драгоценные камни. Насладившись зрелищем сполна, он, проявив изрядную долю мужества, оторвался от двери, пал на колени и принялся горячо молиться Аллаху за то, что тот послал ему не только счастливое избавление от смерти в пустыне, но и удивительных спутников, владеющих тайной подземных сокровищ. Так за молитвой его и застали нагруженные мешками воины. Переглянувшись, Они позволили мальчику нести драгоценный груз и ехать верхом на груженном верблюде, идущем в середине каравана. Так для Джурабека распахнулись двери в Мавераннахр.